Глава пятая. Воздушная дуэль. Терминатор не слишком расстроился, когда Фредди Крюгер в очередной раз исчез прямо у него из-под носа. Киборг не умел испытывать чувство сожаления. И пусть он затратил немало усилий, чтобы настичь Крюгера на берегу сены, запасов атомной энергии у него оставалось еще в избытке. К вечеру того же дня Терминатор уже знал, что Крюгер — плывет на парусном корабле под норвежским флагом в направлении Бермудских островов. Но конечный пункт перемещения объекта определить было невозможно. Миновав острова, Крюгер мог проплыть дальше, к берегам Северной Америки. Исходя из этого, терминатор принял решение повременить с преследованием цели, пока та не окажется на суше, и с помощью спутников продолжал следить за путешествием Крюгера. Когда терминатор удостоверился, что Крюгер все-таки высадился на Бермудских островах, перед киборгом встала задача раздобыть себе подходящее средство передвижения, способное перенести его через Атлантику. Отбив у французской полиции патрульный вертолет, терминатор взял курс на Бермуды. Пересекая Ла-Манш, терминатор не подозревал, что его вертолет и самолет с Крюгером летят навстречу друг другу. Киборг, как всегда тщательно просматривал окружающее пространство. Никто и ничто не могло укрыться от его пристального взора, будь то даже птица или дельтаплан. При выходе из пролива, прямо по курсу на расстоянии 10 километров, он обнаружил легкий двухмоторный самолет, который, судя по всему, направлялся в сторону Великобритании. Терминатор автоматически перешел в инфракрасный спектр изображения и прошил самолет своим взглядом насквозь, Слабый тепловой след очертил знакомый силуэт Фредди Крюгера. Терминатор не удивился, не закричал от радости, не захлопал в ладоши. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он снова видел перед собой цель, и он должен был ее уничтожить. Киборг всего лишь выполнял свою работу. Работу профессионального убийцы. «Не нравится мне эта птичка», — произнес Шелке, поглядывая за борт самолета. «Совсем не нравится». «А что?» — равнодушно буркнул Крюгер, тупо наблюдая за показаниями датчика скорости. «Скажи-ка, Фред, а твоя любимая женщина умеет управлять вертолетом?» «Не знаю». «Похоже, что умеет». «Ну и что?» Крюгер перевел взгляд на рябую поверхность пролива. — Ничего. — Сгляни. Шелки показал намелькавший сквозь редкие облака вертолет. — Где ты, говоришь, в последний раз расстался со своей возлюбленной? — Во Франции? — Ну? — Все сходится. Это вертолет французской полиции. — А, ну зачем французам нас преследовать? «Мы же находимся в нейтральных водах». Шелти вынул изо рта недокуренную сигару и, загасив ее, положил в пепельницу. До Крюгера постепенно начало доходить. «Оно... там!» «Почему бы и нет?» Шелти резко изменил курс, внимательно следя за действиями вертолета. — Судя по твоим словам, она — женщина с фантазией. Наверное, соблазнила какого-то летчика, одолжила у него машину якобы покататься, а сама рванула за тобой, за любимым. — Что же делать? — вскричал Крюгер, пожелтев от страха, как китаец. — А в полицейском вертолете полно всякого оружия словно разговаривая сам с собой, спокойно заметил Шелти. Он потянулся к одному из отсеков, расположенных под приборной доской, и достал оттуда пистолет-пулемет «Инграм» 38-го калибра. В то же самое время в кабине вертолета терминатор передернул затвор штурмовой винтовки «Клерон». Ее магазин был под завязку набит патронами 45-го калибра. По левую руку от киборга на соседнем сидении лежала горка запасных магазинов. Скорости летательных аппаратов сравнялись. Терминатор вел вертолет параллельно преследуемому самолету. Расстояние до цели составляло ровно один километр. Продолжая выдерживать дистанцию, он зашел слева. С этой стороны ему было удобнее всего вести огонь. Киборг снял с левого глаза наглазник. Маскировка была ему больше не нужна. Шелти сдвинул шляпу на затылок и передернул затвор Ингрема. Терминатор поднял вертолет, переместив его в одну горизонтальную плоскость с самолетом. Приготовившись к атаке, заложил штурвал вправо, подсекая угол, и пошел на сближение. — Советую отползти в хвост, Фред, — сказал Шелти. — Сейчас здесь будет очень жарко. Крюгер не заставил себя упрашивать и тут же перебрался в дальний конец салона. Удерживая левой рукой штурвал, Шелти направил Инграм в окно. Указательный палец привычно лег на спусковой крючок. За стеклянным колпаком, догонявшего их слева вертолета, стал хорошо различим его пилот. Это была женщина в серой шубе и черной шляпе. А воевать с женщиной глупо. — пробормотал бешеный пес. — Потому что все равно победителей не будет. И он открыл огонь. Боковое стекло брызнуло осколками. На пол кабины градом посыпались гильзы. В кабину ворвался холодный ветер и взгерошил шелки волосы. Он стрелял метко. Колпак вертолета спереди лопнул. Шелки видел, как от шубы их преследовательницы клочьями отлетает мех. Ули вонзались женщине в грудь, вздымая фонтанчики крови. Но вместо того, чтобы замертво завалиться на штурвал, она просунула в дыру в стекле ствол своего автомата и стала тщательно прицеливаться. Железная ты, что ли? прорычал Шелки, продолжая щедро поливать ее огнем. Терминатор действовал, как всегда, без эмоций. Не обращая внимания на звенящие по его металлическому остову пули, он терпеливо дождался, пока расстояние между летательными аппаратами не сократится до нескольких десятков метров, и только потом нажал на курок. И если бы Шелти вовремя не ушел из плоскости сближения, дав резкий крен вправо и вниз, он наверняка бы лишился своих замечательных ушей. Пули терминатора чиркнули самолет по носу и задели левое крыло. Пронесло, коротко бросил Шелти. Все кончено! обрадовался Фредди. Нет, эта стерва у нас на хвосте. Убей ее! Она не отстанет! Я это уже понял. На лице Шелти заиграли желваки. Он отложил инграм и достал автомат команда фирмы Кольт 45-го калибра. Держись крепче, Фред. Задирая нос самолета, Он стал делать мертвую петлю. Он рассчитывал, пропустив вертолет вперед, кувыркнуться через голову и зайти ему в хвост. Терминатор разгадал намерение противника и стал набирать высоту, одновременно разворачивая вертолет по спирали вслед за самолетом. И когда тот, завершая петлю, оказался своим носом перпендикулярно к земле, терминатор уже подлетал к нему со стороны крыши. Киборг выпустил длинную очередь. Корпус самолета прошили пули. Но в следующую секунду Шелти нырнул под вертолет и, вскинув автомат, ответил короткой, но меткой очередью Его пули вспороли вертолету брюхо и хвост, попутно покорежив лопасти. Вертолет потерял былую маневренность. И Шелти удалось зайти ему в хвост. Нагоняя вертолет, он продолжал строчить из автомата, разрушая ему заднюю часть. Из-за увеличения площади обстрела его машина стало бы еще более уязвимо. Преследуя вертолет, Шелти ликовал. Но он недооценил своего соперника, у которого в данной ситуации оставался единственный выход. Увлекшись атакой, Шелти подошел к вертолету слишком близко. Он уже собирался опять залететь ему под брюхо, чтобы атаковать снизу. Но в этот момент вертолет неожиданно сбросил скорость, зависнув в воздухе огромной стрекозой. Шелти Едва успел отреагировать и, избегая столкновения, направил самолет вверх, но все-таки задел хвост вертолета своим правым крылом. Мотор, расположенный на этом крыле, задымился. За самолетом потянулся черный шлейф. Он стал заваливаться на бок. — Мы падаем! — на весь салон заорал Крюгер. — Без паники, Фред! — сказал Шелти, отцепляя ремни и выбираясь из кресла пилота. Для такого случая у нас есть парашют. Правда, он только один. Вертолет у Терминатора тоже пришлось несладко. После столкновения у него была начисто обрублена треть хвоста, и теперь он кружил вокруг собственной оси, постепенно теряя высоту. Терминатор, несмотря на всю сложность собственного положения, продолжал следить за целью. Он видел, что горящий самолет падает в море. Но вот. От машины отделилась темная точка, и через считанные секунды внизу вспыхнул большой разноцветный зонд. Терминатор понял, что это раскрылся парашют. А значит, объект снова уходил от возмездия. Терминатор быстро произвел в уме необходимые расчеты и накренил падающий вертолет в нужную сторону.